Глава двенадцатая. Сами жалеть меня не собирался. Как и давать время на размышления. Уже на следующий день наши занятия продолжились, или можно сказать, что в какой-то степени даже начались. Все же до этого мы делали большой упор на практику, готовясь к предстоящим битвам. Теорию же он оставлял мне для самостоятельного обучения. Однако сейчас почему-то все поменялось, и вот уже мы с Амирой сидим рядом, а Саммит-старший начинает урок. Вы наверняка уже читали про природу магии в книгах. Все же это одна из первых вещей, чему учат любых начинающих магов. Там написано о том, что магия дремала в людях всегда, Но наши предки смогли ее пробудить, развить и бла-бла-бла. Это общепринятая теория, которая выгодна всем. Медленно прошелся от одного края комнаты до другого учитель. На деле же, все не так просто. И лишь самые могущественные кланы знают истину. Но даже среди своих стараются не распространяться. Но вам я обязан рассказать эту непроглядную правду. Да, то, что в каждом человеке дремлет частичка магии, это правда. Как и то, что в теории он способен со временем развить эту силу, став полноценным магом. Вот только есть нюанс. Обычному человеку придется всю свою жизнь посвятить только тренировкам по пробуждению силы, чтобы ближе к старости достичь ранга смертного. Понадобилось бы много десятков поколений, в каждом из которых все потомки будут повторять путь своего предка, чтобы сформировался магический род, способный достигнуть этого самого первого ранга намного раньше. Не самая лучшая перспектива, не правда? И если еще можно теоретически предположить, что один род на весь мир решился на подобное, то чтобы это сделали десятки родов. Такое просто невозможно. Наши предки нашли другой путь. Куда как более простой, хоть и не самый благоприятный. Убийство. Да, именно убийства помогли им стать сильнее. Даже вы сейчас продолжаете идти по пути наших предков. Ядра магических животных. Это ведь они помогают нам становиться сильнее, куда быстрее. Вижу в ваших глазах вопрос. «Что в этом такого? Сильный пожирает слабого ради выживания. Таков закон природы, так?» «Да», — кивнули мы одновременно с Амирой. «И вы правы, если не знать одного небольшого факта. Могущественные магические звери обладают сознанием, не уступающим человеческому. Именно они взяли под свое крыло наших предков, обучили основам и позволили выжить. Они же и рассказали о том, как сами становятся сильнее, пожирая врагов. Люди смогли определить источник данной силы — ядро зверя и воспользоваться им. Вот только на этом все не закончилось. Тогда и случилась темная история, скрытая в глубине веков. Группа людей объединилась, дабы погубить своих благодетелей и заполучить их ядра, чтобы стать сильнее. И именно члены этой группы в итоге стали основателями самых известных кланов на континенте. Так и получается, что наша история началась с предательства». «А это что-то меняет?» — задал я волнующий меня вопрос. «Сомневаюсь, что даже если все люди об этом узнают, то что-то изменится. Использование ядер монстров является единственным эффективным способом быстро стать сильнее. А значит, охота на них продолжится». Люди не откажутся от силы, какой бы я ни была цена, Или я ошибаюсь? Ты абсолютно прав. Пусть со временем люди и научились обрабатывать ядра, формируя из них куда более эффективные пилюли, но кардинально это ничего не меняет. Да, есть некоторые растения, что имеют схожий эффект, иногда даже куда более сильный. Вот только их слишком мало, чтобы обеспечить всех желающих. Да и большая часть таких цветков все равно смешивается с эссенцией ядер для лучшего эффекта. И до тех пор, пока не появился новый, куда более эффективный способ, чтобы стать сильнее, сомневаюсь, что что-то поменяется. Печально покачал он головой. И я не собираюсь запрещать вам использовать ядра. Это было бы сущим лицемерием. Все же я сам уничтожил множество монстров, чтобы обрести свою силу. Нет, дело в другом. Вы просто должны это знать и понимать, на что способны люди ради силы. К счастью, внутри человека не формируется ядро, как у зверей, иначе, боюсь, люди бы начали убивать друг друга как более легкую цель. А размыслив над словами учителя, я понял, что он полностью прав. Люди бы и вправду убивали друг друга. И почему-то мне кажется, что иные части тела человека уже были проверены на эффективность. Вот ни капли не сомневаюсь в этом. Пусть о таком и не было объявлено публично, жадность человеческая неизмерима. «А куда делись монстры с разумом? Я ни разу про таких не слышал», — решил уточнить я, подняв руку. «Они до сих пор существуют. Чем старше и сильнее существо, тем выше шанс, что оно сможет обрести разум, похожий на человеческий. Я говорю именно «похожий», но не «идентичный». Запомните это». Звери мыслят совсем не так, как люди. Их логика для нас необъяснима. Так что, если вам когда-нибудь придется столкнуться с подобным и даже поговорить, не думайте, что вы сможете понять, чего он хочет. Лучше вообще держаться от подобных подальше. Далеко не все монстры обретают разум. Даже самые могущественные. Нет. Они становятся умнее с возрастом и сражаться с ними становится куда сложнее. Но это немного не то. Это все еще животные, пусть и умные. Я же говорю о чем-то большем, — вздрогнул он. Однажды мне самому удалось столкнуться с подобным. Тогда я был намного слабее, а это существо обладало огромной мощью. Захоти, и он бы прибил меня одним движением лапы, тем более что застал измотанным битвой, прямо рядом с трупом другого зверя. Как сейчас помню, это был огромный снежный тигр, что задал мне один вопрос. Сможет ли маленькая обезьянка съесть всю свою добычу? Я ответил, что смогу, но готов поделиться. На что услышал лишь смех. Лишь охотник имеет право на свою добычу, и никто иной. Именно таким был его ответ, прежде чем тигр исчез, будто его и не было. «Вау!» — воскликнула Мира с ярко сияющими от восторга глазами. «Да, это событие въелось в мою память на всю жизнь. Я больше никогда не встречал того тигра или другого разумного монстра. Ну или они не спешили об этом сообщать. Однако именно эта фраза про охотника и добычу помогла мне стать тем, кто я есть. Она помогла мне немного понять, как мыслят эти существа». Для них существуют лишь охотники и добыча. И если бы он посчитал меня добычей, тогда я бы погиб еще в тот день». «А вы не пытались его потом найти, когда стали сильнее?» — спросил я. «Зачем? Поблагодарить за то, что не убил тогда? Сомневаюсь, что этому существу была нужна моя благодарность. Убить? Опять же, зачем? Силы мне и так хватает, а убивать того, кто в какой-то степени помог мне... Такое все же не по мне. Попытаться поговорить — возможно. Но опять же сомневаюсь, что ему это было бы интересно. Так что я просто решил игнорировать. Если мы еще когда-нибудь встретимся, значит, такова судьба. Но специально искать его я не собираюсь, — пожал плечами учитель. «Ну да ладно. Вернемся к тому, с чего мы начали сегодняшний урок». Я ведь рассказал вам все это не только для того, чтобы вы знали. Есть еще одна небольшая деталь, которую вы, возможно, могли заметить — ядро. Почему у всех магических существ в мире оно формируется, а у людей нет? Странно, не правда ли? Множество магов и следователей сотни лет бились над этим вопросом. Но самый достоверный ответ — лишь один. Люди никогда не были исконными обитателями этих земель, а точнее, самого мира. Мы появились здесь позже, откуда-то издалека, скорее всего, из другого мира. Если, когда это произошло, можно хоть примерно понять, то почему? Этого никто не знает. Были попытки узнать у богов, но они молчат. Ну, либо молчат те, кто способен говорить напрямую с богами, все же они далеко не всем отвечают напрямую разве это что то поменяет лично для нас удивленно посмотрела на отца девушка о очень многое просто ты еще этого не поняла я сразу отмету те варианты где мы сможем как то найти наш родной мир где вероятно могут жить люди обладающие знаниями недоступными нам это весьма малореалистичный вариант да и я скорее Поверю, что они захотят захватить наш мир, а не поделиться знаниями. Все же люди везде одинаковы. Вряд ли они там отличаются. О местных я слишком хорошо знаю», — поморщился он. «Я говорил про другое. Сейчас маги стараются копировать техники магических существ. Да, многое создано и самими людьми, те же техники фехтования и прочее». Вот только даже они во многом опираются на движение все тех же животных. Но возьмем как пример мое темное пламя. Когда-то один человек смог выйти за пределы возможного и создал то, чего еще никогда не существовало в этом мире. И это сразу же вознесло его на вершину. Лишь люди способны на подобное. Только мы можем перешагнуть эту невидимую границу невозможного. «Если вы сможете это сделать, то станете куда сильнее». «Я так понимаю, это скорее для меня слова, да? Ведь темного пламени мне не видать, в отличие от Амиры», — Посерьезнил я. «И да, и нет. Даже если бы очень сильно хотел, темное пламя я бы тебе не передал, и дело даже не в том, что у тебя иная стихия. Повелевай ты пламенем, и ничего бы не изменилось». Крайту я ведь тоже не передал эти знания, как своему ученику. Это прерогатива только моей семьи. Слишком опасно выпускать это знание наружу, пусть даже это будет мой ученик. Ведь кто знает, что случится через несколько поколений, — покачал он головой. Но дело не только в самой стихии, но и в техниках твоей собственной. И у всех кланов есть тайные техники которые доступны далеко не всем и используются лишь в крайних случаях. Нечто, выходящее за грань возможного. Именно к этому вам нужно стремиться. Понимаю, что сейчас это просто невозможно, но лучше о таком сразу узнать. До того, как ваш разум успеет закостенеть, сосредоточившись лишь на известных техниках. Но да, Кай, тебя это касается в первую очередь». Все же тебе нужно нечто подобное, если хочешь встать на один уровень с сильнейшими. Хорошо, и спасибо за совет, задумался я. Вот и славно. Тогда можете пока пойти отдохнуть и поесть. Встретимся через полчаса на тренировочной площадке. Ухмыльнулся он явно довольный тем, как загрузил наши головы. И ведь он абсолютно прав. Сейчас я использую свои силы максимально просто. Копия, лезвия и прочие, так сказать, базовые вещи. Нет, они не становятся от этого менее эффективными. Совсем нет. Это наиболее эффективная и малозатратная форма. Вот я как-то слышал, что один род использует заклинания в виде огненных цветков. Красиво, конечно, но зачем? Какой в этом практический смысл? Это ведь совершенно неэффективно, хоть и эффектно. Результат с обычным огненным шаром тот же самый. Но затраты маны должны быть совершенно несопоставимы, не говоря уже об увеличенном времени на создание заклинания. И это ведь в условиях скоростного боя, где каждое мгновение важно. Им ведь нужно своей силой заставить пламя принять форму цветка, выделяя каждый лепесток. Бред. Но зато выделились, да. А вот идея с лепестками вполне интересная. Они не столь затратные и довольно просты по форме. Правда, и пробивающий эффект будет слабым. Хм. Тогда уж лучше что-то вроде спиц. Мне как раз будет достаточно, чтобы спица пробила кожу, добравшись до крови. Ну а там уже мой яд начнет действовать. Неплохая идея. Надо будет только потренироваться и проверить эффективность задумки. Выяснить необходимую концентрацию маны, достаточную для пробития защиты цели. Но вернемся к моей проблеме. Мне нужно что-то, повышающее эффективность. И вот тут проблема. На моем ранге больше я пока не потяну. Да и я не знаю, в какую сторону двигаться. В теории я бы мог обратиться к полученным мной знаниям той души из другого мира. Но даже там не так-то просто найти что-то действительно полезное. Кстати... А ведь я фактически доказательство того, что люди и вправду явились сюда из нового мира. Не факт, что это был именно мир той души, но уже то, что люди существуют в других мирах, является доказательством данной теории. Вот только рассказывать об этом учителю я не собираюсь. Не то, чтобы я не доверял. Хотя нет, именно что не доверяю. По крайней мере, не настолько, чтобы раскрыть подобное. И дело совсем не в знаниях. Это как раз не самое страшное. Но вот то, что я каким-то образом поглотил чужую душу, вот это по-настоящему пугает. И если даже меня в дрожь берет, то остальным и подавно не стоит знать о существовании человека в теории способного на подобное. Уж что-что, а душу и свое будущее по смерти люди здесь ценят очень сильно. «Эй, Кай, ты чего застыл?» пробудил меня резкий голос и удар девичьей ладонью по спине. А? «Прости, задумался. Что-то хотела?» — поднял осмысленный взгляд на улыбающуюся Амиру. «Ты кушать-то идешь? Не узнавала. Сегодня обещали приготовить любимую тобой мясную запеканку под сливочным соусом». «Как я могу от такого отказаться?» — усмехнулся я, наконец встав со своего места и двинувшись вслед за ней. Но уже после сытного обеда прозвучало одно весьма интересное предложение. «Слушай, а ты не хочешь выбраться в город?» «В город?» Хотелось бы, но мне туда дохода нет, пока, слегка поморщившись, покачал головой. А, за это не волнуйся, отмахнулась девушка. Я с папой поговорю. Думаю, пора тебе понемногу появляться перед людьми. Ажиотаж аж первых дней уже стих, так что стало не так опасно. Ну, тогда почему бы и нет, не особо задумываясь, кивнул я. Все же я уже давненько хотел посетить город, прилегающий к поместью клана. А тут такой шанс. Упускать его было бы глупо. Хоть опасности и остается, но не скрываться же мне теперь из-за этого вечно в четырех стенах. Люди не поймут, посчитав трусом. И не то чтобы мне было не плевать на их мнение, но все же репутацию себе лучше нарабатывать сразу. «Вот и прекрасно», — тут же ослепила меня своей белоснежной улыбкой Эмира. «Я тебе столько всего покажу. У -у -у. Даже не уверена, что за один день управимся». Уж больно много всего интересного там есть. Готовься. Не то чтобы я был против компании миры. Просто предпочел бы сам исследовать город. Все же здесь я буду впервые. Нам никогда не давали задания в городе темного пламени. И я понимаю, почему. Соваться прямо ко льву, впасть. Что может быть тупее? Слишком великий риск. Цель просто не стоила того. Так что будет интересно сравнить этот город с другими, в которых я все же побывал. Хотя проводник, наверное, не помешает. Ладно, пусть будет так. Хуже уж точно не будет. Сперва пусть покажет город. Думаю, она должна знать его очень хорошо. Все же выросла поблизости. А уж в следующий раз, когда смогу выбраться, изучу темные и скрытые улочки самостоятельно. — Что-то мне подсказывает, что эта прогулка точно не пройдет спокойно, — тихо прошептал я, но меня услышали. «О, даже не сомневайся. У меня иначе не бывает, но ничего серьезного ждать не стоит. Сомневайся, что найдется идиот, решивший устроить покушение на тебя, когда я рядом. Это надо быть полным идиотом, к тому же без охраны папа точно не выпустит. А вот мелкие стычки вполне вероятны. Даже твоя победа на том небольшом турнире не смогла успокоить все горячие головы. Но хотя бы уменьшила их количество, и то ладно». «Я и не сомневался» предвкушающе оскалился я. Будет и вправду интересно. Но, а немного выпустить пар, я и сам не против. Тем более, когда жертвы сами полезут в пасть. Грешно им отказывать.